самоубийство по закону. Если в ком найдётся преступление достойное смерти, и он будет умерщвлён, и ты повесишь его на дереве, проклят перед Богом всякий повешенный на дереве. Второзаконие, глава 21, стихи 22-23. Эту цитату в христианской традиции относят к распятию Христа. мол, это его смерть была проклятой, поскольку он был повешен на дереве кресте. Он за нас принял на себя проклятие закона. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк повешенный на дереве. Послание Галатам, глава 3, стих 13. Но это уже позднейшие толкования и переосмысления. автора законе абсолютно прямолинейно. До знакомства с римлянами евреи не знали распятия как казни, и цитата изначально говорит совершенно о другом. Преступника виновного в преступлении следует сначала убить, например, закидав камнями, а затем труп повесить на дереве, как свидетельство того, что он убит за деяние подлежащее проклятию. У Иуды просто выбора нет. Ему приходится стать и преступником, и палачом, и проклятым, и карающим проклятого. И это совершенно законно. Его самоубийство не грех. Это не богоборчество и не гордое или отчаянное отвержение милости Божьей, не бегство в петлю от креста и даже не действие дьявола, как принято представлять его суицид в традиционных толкованиях. Цитата Что сам на себя надел петлю это грех непростительный, это дело злого демона. Светитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелии от Матфея. Ещё цитата. Ему следовало прибегнуть к милосердному Христу, а он прибегает к смерти, чтобы скорее освободиться от печальной и отчаянной жизни. Еффимий Загобен. Толкование на Евангелии. Да, это типично христианский взгляд на произошедшее, основой которого является убеждение, что ни одно самоубийство грешника не может найти себе оправдания, а уж тем более этого грешника. Но с точки зрения современных иудейских заповедей и религиозных этических взглядов, он не совершает никакого порицаемого или греховного деяния. Да, Самоубийство для верующего иудея тоже было и остаётся под строгим запретом. Смотри электронная еврейская энциклопедия, глава самоубийство. Считается, что заповедь против наложения на себя рук одна из самых древних. Кровь вашу из души вашей взыщу, говорит Господь в девятой главе книги Бытия. И в иудаизме это всегда толковалось как однозначное табу на суицид. Тем не менее, цитата: В раввинистической литературе есть примеры самоубийства как наказания самого себя за тяжкие проступки. Законы учителей Талмуда не осуждают подобное самоубийство. Электронная еврейская энциклопедия, глава Самоубийство. То есть, согласно иудейским представлениям, преступник имеет моральное и религиозное право на самосуд и казнь от собственной руки. Христианская традиция впоследствии сменила взгляд на ровно противоположный, но у иудеи, сами понимаете, нет ни единого шанса об этом узнать. И он поступает в рамках ведомого ему закона Божьева. Удержавшись от самоубийства из отчаяния и боли, Искоряд казнит себя как преступника и тем исполняет закон в доступной ему полноте. Да, это совпадает с его собственным невыносимым желанием умереть, но такое совпадение не осуждаемо. В этом ему повезло. Закон объясняет, почему Иуда кончает с собой, не дожидаясь казни Христа. казалось бы, если уж нашёл в себе силы не убить себя сразу, то разумнее было бы подождать, чем дело кончится, а потом решать, что делать с собой. И если Иисус останется жив, тоже можно жить. В конце концов, осуждение синедриона это ещё не всё. Пилат вполне мог отменить смертную казнь, и отменил бы непременно, учитывая их взаимную нелюбовь с Каиафой. Если бы ему самому не пригрозили статьёй за госизмену. Это, кстати, довод против любых изводов версии продал за деньги, ожидаешь, что он явит себя мессией и или освободится с помощью чуда. уж в таком случае точно следовало ждать до конца, до самой последней минуты, до казни и даже до самой смерти. Мало ли в какой момент он решил бы явить себя Можно было бы ждать и надеяться. Уж если у тебя выбор между самоубийством и крохами надежды, цепляйся ты за эти крохи. Что ж ты сразу в петлю? Может, всё ещё кончится хорошо, и уже нынче вечером его провозгласят царём Израиля. Но Иуда не ждёт. А это значит, что никаких оправданий и надежд для себя он не видит. Его вина ему абсолютно очевидна. и это вина сознательного богоубийства, а не промахов в мессианских или корыстных расчётах. Он хотел и добивался именно его смерти, и за это теперь себя карает. По закону и по собственной совести. Для Иуды нет разницы, останется Иисус в живых или нет. Искариот виновен в любом случае, потому что лжесвидетельствовал против него, подводя под смерть. Если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донёс на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Очевидно, что для ложного свидетеля оправдание невиновного автоматически означает смертный приговор. Иуда судит себя по закону. Он осуждает себя на смерть за преступление, которое сознаёт в себе и не пытается выкрутиться. пойдя на сделку с совестью или ухватившись за презрительно брошенную ему помиловку, потому что жить он не хочет. И он сейчас всё делает правильно, что с юридической, что с богословской точки зрения. Раскаяние в его грехе сопряжено со смертью. Оставаться жить нельзя. Это было бы свидетельством недостаточно полного раскаяния. Да зачем ему жить? Пусть даже Иисус каким-то чудом останется жив, и Удо узнает, что он убил Христа внутри себя, желал его смерти и всё для неё сделал. Гипотетическое спасение Христа от казни уже ничего не меняет. Пусть он останется жив, к нему всё равно уже никогда не подойти. Никогда. И относится искорёд к себе как к мёртвому. А он в самом деле мёртв. Мёрт с того самого момента, как ушёл с вечери. И сам знает, что мёртв. С тех пор, как очнулся с разорванной душой и полной невозможностью выжить без живого Христа. Конечно, ему легче считать себя покойником, который лишь по недоразумению ещё ходит и дышит. Так можно не думать о том, как жить теперь. Можно вообще о себе не думать. Потому что жить не придётся. Нужно лишь исполнить закон. Ещё небольшая подробность. Согласно Талмуду, вешать на деревьях следовало тела не всех проклятых, что прописано в Торе, а только казнённых богохульников и идолопоклонников. Искариот абсолютно чётко знает, что делает. Причём он сведущ не только в письменном законе, но и в устной традиции, которая позже будет описана в Талмуде. Он не кается в богохульстве перед каенами. Тут бы они его не поняли. Он даже не пытается, но закон в современной ему трактовке исполняется совершенно точно. Просто поразительно, как ясно он мыслит в его-то положении. Он знает, кого убил. Он идёт к аенам, чтобы попытаться спасти Христа и признаётся именно в том, что может его спасти. Не получается. Он вешается, а не кончает с собой любым иным образом. чтобы в точности исполнить закон обогахульников. И неважно, что он единственный, кто знает, за что он так с собой обходится. Он знает, ему довольна. У нас есть преступления, подпадающие под проклятие и трижды достойные смерти. У нас есть преступник, который в общем уже мёртв. Осталось только повесить труп на дереве, как в законе сказано, в назидании всем прочим. просто повесить труп он вышел пошёл и удавился в деянии огненной это уже не по закону это довесочком себе от себя